Возвращение на эшафот Я проснулась от непривычной тишины. Мерное покачивание, ставшее за две недели родным, сменилось неподвижностью. Сквозь иллюминатор был виден не бескрайний горизонт, а край причала и пришвартованные яхты. В горле стоял ком. Последняя ночь, его слова, мои слезы и побег, всё вспомнилось с мучительной ясностью. Боль была свежей, как будто рану тронули заново. В кают-компании меня ждал Дмитрий Владимирович. Все такой же безупречный и невозмутимый в своем сером костюме. «Александра Брониславовна, доброе утро. Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» Его голос был вежливым и пустым. Но хоть «голубушка» перестал меня называть, и то «хлеб». «Здравствуйте. Я готова покинуть яхту». Сдержать горькую усмешку мне не удалось. «Пункт о незамедлительном освобождении репетиционной площадки, помню, готов исполнить в соответствии с требованиями договора». «Не торопитесь, пожалуйста». Юрист едва заметно поморщился. «Согласно пункту 7.4 договора о неразглашении, вы обязаны оставаться на борту до 20.00 сегодняшнего вечера». Это необходимо для обеспечения конфиденциальности графика господина Ратникова и завершения всех формальностей. До восьми вечера. Целый день в этой позолоченной клетке, которая еще вчера оказалась раем, а сегодня стала памятником моей глупости. Без Ратникова. Он, видимо, уже давно уехал. Вернулся к своей настоящей жизни. К Энессе. К бизнесу. Даже не нашел в себе сил попрощаться. «Зачем? Кто, уезжая из отеля, заходит, чтобы поговорить с официантом или аниматором, которым я и была?» Стало еще противнее и больнее. «Я понимаю», – прошептала я. «В передвижениях по яхте вы не ограничены. Кухня в вашем распоряжении. Запас продуктов пополнен». Юрист, на лице которого читалось неудовольствие, попрощался и уехал. Я осталась одна в пустой золотой клетке. Посмотрев на продукты, поняла, что готовить только для себя не хочу. Съела бутерброд с сыром и ушла в свою каюту. Время тянулось невыносимо медленно. Я пыталась читать, но буквы расплывались. Смотрела на город, который казался чужим и враждебным. Вспоминала. Его привлекательную улыбку, озабоченный взгляд во время шторма. Тихое спасибо после ужина. Тепло рук на моей талии во время танца. Его голос, говорящий те самые слова, которые оказались такой же игрой, как и все остальное. Болезненные воспоминания кололи мою израненную душу иглами. Я позволила себе поверить, позволила себе полюбить. И теперь расплачивалась за эту слабость с сокрушительным, унизительным разочарованием. Вечером юрист постучал в дверь каюты. «Все формальности улажены. Машина у причала ждет, чтобы отвезти вас домой». Поблагодарив юриста, я спустилась по сходням. «И куда мне теперь ехать?» «Домой. У меня больше не было дома. Только квартира, полная призраков прошлого и страха перед будущим, где меня, возможно, ждал Игорь». Я брела по причалу, как приговоренный к смерти, идущий на эшафот». Каждый шаг давался с невероятным усилием. Ноги были ватными, в глазах стояли слезы, которые я отчаянно сдерживала. Мне не хотелось, чтобы Ратников знал, что победа в нашем рыцарском турнире осталась за ним. Да и на что я надеялась, если он схватил и приволок на яхту первую встречную? Подойдя к машине, механически потянулась к ручке задней двери. Вот и все. Конец сказки. Вернее, конец кошмара, казавшегося сном, в котором я по глупости приняла маску за настоящее лицо. Дверь открылась. Но вместо пустого салона меня ждал пассажир. Ярослав сидел на заднем сидении. Он был в простых джинсах и темной рубашке, без галстука и дорогого пиджака. Выглядел усталым и совершенно реальным. Мы встретились взглядами. В его серых глазах не было ни торжества, ни игры. Там была тревога, напряжение и сосредоточенность. Я застыла на месте, не в силах пошевелиться, сделать вдох. Мир сузился до салона автомобиля и мужчины в нем. «Саша». Тихо позвал он. И это было не Александра из договора и не страстный шепот прошлой ночи. Это было простое, теплое Саша, которое обожгло сильнее любого признания. «Садись в машину, пожалуйста. Нам нужно поговорить. По-настоящему». Он протянул мне руку. Не чтобы приказать или удержать, а как просьбу, как надежду. И в этой простоте, в усталом взгляде и в этом обычном жесте я, наконец, увидела не босса и не актера. Я увидела человека, того самого, которого успела полюбить, и поняла, что мой эшафот мог оказаться порогом в ту самую настоящую жизнь, о которой я даже не смела мечтать.